Глава 16. Утром наш отряд снова выдвинулся к дороге. На этот раз близко к имперскому тракту не подходили, залегли на возвышенности, откуда можно было наблюдать. Водагов заметно прибавилась Скорее всего, это дозоры той армии, которую мы ждем. До обеда не обнаружили ни одного обоза. Слабо верилось, что это солдаты, которые находятся западнее нас, всех останавливают. Слишком плотное движение на тракте. Не высунешься. К тому же некоторые отряды углублялись в лес. Видно, проверяли места, где наиболее вероятно засада. Сомнительное занятие. Учитывая, что тут к дороге подступал вплотную лес, то засаду можно устроить в любом месте. После обеда наемники нашей сотни, которые расположились чуть левее нас, привели бойца, который был в отряде герцога. Он сообщил, что у него важное сообщение к господину Архимагу. выкладывай Потребовал наставник, едва к нему подвели солдата. Господин герцог приказал мне сообщить, что сегодня по дороге пойдет еще одна армия водагов. «Надо же!» — притворно удивился учитель. «А я сам бы никогда не догадался. Это все?» «Нет, господин маг, в этом войске должен двигаться великий шаман, из-за которого и произошло нападение не людей Это мне тоже известно». Господин герцог предлагает вместе уничтожить его. Тогда, возможно, в армии врагов начнутся споры за лидерство, и очень скоро весь этот сброд развалится, потому что они друг другу не верят. Он еще это кому-нибудь предлагал? Да, господин маг. Отправил человека, чтобы нашел сотню, которая расположилась левее нас. Передай герцогу, чтобы быстро со своей сотней шел сюда. Может, и успеет. Больше никого не надо дожидаться. Нельзя, чтобы тут собрался большой отряд. Легко будет нас обнаружить. А накопить силы для отпора водаги быстро успеют. Раздавят, даже приблизиться к этому шаману не успеем. Пошел. Только ближе к вечеру появилась колонна нелюдей. Тут я только понял, как же их много. Непрекращающийся поток двигался непрерывно. Проходило несколько тысяч тварей. А за ними обозы с припасами. Шаманов тоже было много. На этот раз они не сбивались в кучу, а двигались в составе своих племен на случай нападения. Да, эти были умнее обозников. Только когда полностью стемнело, армия встала прямо на дороге. Слова пленника получили подтверждение. Водаги на самом деле не оставляли прилегающую к дороге Чищобу без своего внимания. Там тоже шли их воины. План учителя мне уже казался не так хорош, как сначала. Нас явно смогут заметить еще на подходе и поднять шум. Тихо снять боковое охранение не получится. Слишком их много. Ну ладно, наставник сам все видел. Может и придумает что-то. Какого-то особого фургона, в котором мог двигаться великий шаман, мы не заметили. Или он двигался в простом, что сомнительно. Не те водаги-существа которые не показывают свое превосходство над своими соплеменниками. Вскоре прибыл и герцог со своей сотней. Нам пришлось его дожидаться до глубокой ночи, чтобы они не утруждали себя поисками. Могут ведь и обнаружить себя. Сразу же двинулись вглубь трущобы, чтобы обговорить свои действия на случай нападения. Впрочем, наставник сам уже все решил. Значит так, начал он отдавать распоряжение, когда командиры собрались около него. Наша задача состоит в том, чтобы убить главного шамана, который, как я надеюсь, и смог объединить наших давних недругов. Сейчас на соседнюю возвышенность отправляем двух наблюдателей. Пусть с самого утра следят за дорогой, а когда увидят необычный фургон, то сразу сообщают нам. Задача наемников – не подпускать ко мне водагов. Прорваться к самому фургону вряд ли получится, если он так силен, как про него говорят то и у его охраны защита соответствующая. Так что убрать их с дороги сразу не получится. Время играет против нас, потому что вскоре на шум битвы сбежится вся армия нелюдей. Может, остальные отряды подтянуть, предложил герцог? Смысла нет, заметить могут. Да и если не получится убить шамана, то кому-то придется дальше громить обозы. Надеюсь, наши войска еще смогут продержаться какое-то время. «Эй, наемник!» — обратился наставник к одному воину, сидевшему неподалеку. «Ну-ка встань!» Удивленный таким вниманием к себе, мужчина вскочил. «Слушаю приказ, господин архимаг!» «Снимай броню, она тебе не понадобится, я ее сам надену, а у тебя будет другое задание!» Наемник выполнил приказ, но распоряжение пока не получил, поэтому снова уселся, когда внимание присутствующих обратилось на учителя. ты Указав пальцем на мага, который пришел с герцогом, произнес учитель. «Обеспечиваешь мою охрану. Делай все, что сможешь, но сдержи натиск водагов на наемников. Изучаешь направление огня? Славно! Вот и подожги лес, только чтобы была возможность у наших людей отступить. Понял? Молодец! Утром еще обсудим, как нам лучше выполнить задуманное. Всем спать! Только охранение не забудьте поставить!» Послушав учителя, я тоже пошел спать. На этот раз условия были гораздо хуже, чем в лагере. С собой удалось взять только одно одеяло, и то с трудом. Продовольствием были загружены под завязку. Хотя и обещали некоторые наемники обеспечить нас мясом. Только вот пока наставник на охоту никого не посылал. Но думаю, что кабанов в этом лесу можно добыть немало при нужде. Уснуть мне не дал Рагон подойдя с знакомым десятником. «Для тебя тоже приказ имеется», — произнес учитель. «Когда выдвинемся к дороге, можешь магию не использовать. Бесполезно. Слаб ты пока. Возьмешь арбалет. Из него и убивай. В ближний бой тоже не лезь, а стой ближе к лесу, чтобы иметь возможность сбежать. Десятник, если что, прикроет твой отход или вместе убежите». «Понял меня?» «Да, наставник», — ответил я. Все сделаю, как вы приказали». «Погоди», – спохватился он, – «тебе же дыхание огня известно? Тогда примени его. Пускай лес горит с той стороны, откуда подкрепление к водагам подходить будет. Это вам даст небольшой шанс уйти. Только бегите со всех ног. Тебе это неизвестно, но вот десятник знает, что водаги очень не любят, когда убивают их сильных шаманов. Так что будут преследовать». «Помните это! Могут и ночью догнать, когда на ночлег встанете!» «Понятно?» — кивнул я. Задавать глупые вопросы наставнику я не стал. Понятно было, что он и не надеется вырваться после боя. Не дадут. Если бы с одного удара этого шамана убить, то возможно. Но если бой затянется хотя бы на пару минут, все мы покойники. Все видели, сколько водагов находится на дороге. Да и другие шаманы без дела сидеть не будут. Уже минут через пять мы будем в полном окружении, а то, что сразу нападут, как увидят нас, я даже не сомневался. Утром всем отрядом отправились к имперскому тракту. Два наблюдателя ушли немного левее, чтобы успеть предупредить нас о приближении шамана. Нам пришлось остановиться на приличном расстоянии от дороги, чтобы не быть замеченными. Также наставник отправил одного наемника разыскивать остальные сотни, чтобы не вздумали нападать на армию водагов. Иначе все полягут, хотя не люди и везли сейчас с собой продовольствие. На долгое время этого им не хватит, поэтому вскоре у людей снова появится работа. Ближе к вечеру прибежал один из дозорных с новостями. На дороге появилась карета, причем раньше она принадлежала герцогу, которому удалось вырваться из захваченных укреплений. И сейчас он находился с нами. Похоже, этот шаман решил выделиться основательно из толпы своих приближенных. Впрочем, мы и сами заметили перемены. Вдоль дороги увеличилось боковое сопровождение водагов. Сейчас они шли довольно плотной толпой, и я начал сомневаться, что наша затея удастся. К тому же эти нелюди отличались более качественной экипировкой. Выжидать больше было нечего, поэтому, зарядив арбалеты, наш отряд выдвинулся к дороге. Лежали мы на пригорке, чтобы хоть немного видеть происходящее. До тракта было метров пятьсот, а в двухстах метрах уже находились водаги, которые прочесывали лес. «Вперед!» — скомандовал наставник, когда один из наемников, находящийся ближе к дороге, подал сигнал. Говорил учитель негромко, но люди передали приказ по цепочке, и наш отряд стал приближаться к дороге. До нее оставалось метров триста, когда нас заметили и подняли крик. Я надеялся, что удастся подойти ближе, но нашелся какой-то глазастый водаг. Люди без команды рванули вперед, постепенно смыкаясь вокруг наставника и второго мага в коробку. Как и говорил учитель, я старался находиться ближе к лесу, чтобы была возможность уйти. Защелкали арбалеты, и первые водаги стали валиться на землю. Но тревога уже была поднята, и со всех сторон к нам бежали новые враги. Удалось подобраться метров на пятьдесят к имперскому тракту. Этого хватило, да и продвинуться дальше не было никакой возможности. От дороги к нам тоже бежали не люди Не знаю как, но Архимаг смог точно угадать время выдвижения. Богато разукрашенная карета находилась немного левее нашего отряда. Как и советовал наставник, Я применил дыхание огня. Удалось немного зажечь лес с правой и левой стороны, откуда ломились водаги. К сожалению, большого эффекта это не принесло. Больно быстро заклинание проходило. Не успевало зажечь деревья, несмотря на температуру. Но кустарники и небольшие ветки загорелись. Еще большой для меня проблемой было то, что это заклинание четвертой ступени много моих магических сил расходовало. Я еще по два раза применил его на каждую сторону и стал спешно перезаряжать арбалет. Впрочем, зря я сильно расстраивался. Большого пожара не случилось, но дым поднялся сильный. Мешал он обзору не только нам, но и водагам, у которых имелось дальнобойное оружие. Тут в дело вступил маг огня, стоявший рядом с учителем. Он тоже не стал бить по карете. Видно, слаб для сильного шамана. Ударил по окружающему лесу. С правой и левой стороны от нашего отряда, который уже вступил в ближний бой, взревело пламя. Лес сразу загорелся. Не то, что от моих слабых заклинаний. В такую минуту чувствуешь себя ущербным. Это и вправду остановило напор по бокам, но от дороги накатывала волна врагов. Причем их становилось только больше. Наставник что-то выжидал. Даже маг дернул его за рукав, увидев, что скоро нас сомнут. Учитель наконец-то нанес удар, причем до этого он использовал заклинание поражающие большую площадь, а это ударило по карете. Эффект был потрясающий. Транспортное средство разлетелось в разные стороны, разбросав охрану, которая толпилась вокруг нее, прикрывая своего шамана. — Трусливая тварь! — закричал архимаг, заставив меня взглянуть в сторону дороги. По ней улепетывал разукрашенный, как петух, Вадаг. Похоже, и есть тот самый великий шаман. Мое внимание к происходящему на имперском тракте едва не закончилось смертью. Если бы не десятник, парирующий удар Вадага, то меня бы прирезали. Открыл рот недоумок, забыл, что битва идет. Мне пришлось еще раз применить на лес дыхание огня, после чего почувствовал усталость. Вадаги стали прорываться сквозь огонь. Действие заклинания магии огня окончилось, а сквозь горящий лес можно и пробежать, а их и так около нас хватало. Учитель тоже несколько раз наносил удары, разнося вражеские телеги. Судя по его отчаянному сквернословию, шаман оставался в живых. В битву вступили вражеские одаренные, и нам совсем стало плохо. Пара десятков солдат-герцога упали замертво от какого-то неизвестного мне заклятия. Кожа у них почернела, наемникам пока везло, но что-то мне подсказывает, что недолго это будет продолжаться. Шаманы стали наносить удары чаще, видно подмога подтягивалась со всех сторон, а учитель никак не давал команду отходить. Да и враги накинулись со всех сторон, еще немного и кольцо окружения замкнется, и нас тут всех положат. Битва шла всего минуту а у нас половина личного состава уже полегла. Был ранен герцог, которого затащили в середину нашего строя. Маг огня снова нанес удар по лесу, чтобы немного осложнить жизнь водагам. Только это почти не помогло. Похоже, что у этих ребят защита неплохая. Часть людей остановилась перед огнем, ожидая, когда перестанет действовать заклинание. А другие ломанулись сквозь ревущее пламя. «Приготовьтесь!» крикнул наставник. «Когда дам команду, прорывайтесь в глубину леса!» «Куда, Рагон?» «Посмотри вокруг, мы в кольце!» – прохрипел герцог. «Видно, ему здорово досталось!» Больше он сказать ничего не успел. С трех сторон от нашего отряда заревела огненная стена. Она хоть и была метрах в десяти. Я почувствовал, как мои доспехи начали стремительно нагреваться. «Пошли!» – заорал учитель. Мы рванулись по единственному свободному от огня пути. Водаги, впечатленные силой мага, не дали достойный отпор, и около 30 наемников смогли вырваться, в том числе и я. Впрочем, тут же захлопали арбалеты нелюдей. Они тоже не стояли без дела. Наши бойцы стали валиться один за другим. Мне тоже обожгло шею резкой болью. К счастью, болт прошел вскользь. Когда вбежал на пригорок, обернулся назад и увидел, что вокруг наставника стоит стена огня, которая быстро увеличивается. «Бежим, господин маг!» — заорал десятник. Он так и выполнял последний приказ наставника. «Похоже, что мой учитель решил задержать врагов, чтобы нам дать уйти». Я побежал дальше. За нами действительно была погоня. Только вначале мы лихо оторвались, рванув с перепугу со всех ног. Архимагу, который обучал меня, невозможно было помочь. Он сам сделал свой выбор. Удивляюсь, как его еще не застрелили, а может уже мертв. А заклинание само действует. Бежали долго. Сзади раздавались крики водагов на своем гортанном наречии, поэтому останавливаться нельзя было. Несколько раз свистели болты, но дистанция до нас была большая. До деревья и кусты мешали прицельному выстрелу. Продираясь через очередной колющий кустарник, не успел среагировать на предостерегающий крик десятника. Моя нога провалилась в пустоту, и я покатился с крутого обрыва в ручей. Впрочем, наемник последовал за мной, только на ногах, а не как я. Быстро утолив жажду и помыв лицо, мы побежали дальше, хоть и не слышали за собою криков. Похоже, потеряли нас в Адаге или решили дальше не гнаться. Остановились минут через десять и упали на траву, дыша как загнанные лошади. Можно подвести итог нападения на великого шамана, шакала трусливого. Результат плачевный, как ни посмотри. Из двух сотен, если десяток в живых остался, считай, что повезло. Возможно, мы вдвоем живы, а остальных догнали и добили. Учителя, скорее всего, у меня больше нет. От этой мысли навалилась такая тоска что волком взвыть захотелось. Надо же, как я привязался к этому сварливому старику. Иначе, наверное, и не могло быть. Как бы он себя не вел, но всегда был справедлив и старался из меня сделать настоящего мага. Переживал за мои неудачи по-своему. Но все же... Не переживайте, господин маг, решил подбодрить меня наемник. Все будет хорошо. Может, и удалось ему выбраться. Ну да, хмыкнул я. Ты видел, какая толпа его обложила и только ждала, когда огонь поутихнет? А это не считая шаманов, которые твари даже подходить не стали. Сразу видно, элита боятся за свои шкуры. Господин Архимаг уже командовал наемниками, нашими стариками. Поверь, если хотя бы часть про него правда, то шансы выбраться у него есть. Ладно, вздохнул я, не будем раскисать. Что дальше-то будем делать?